Глава третья. Первый урок. Давным-давно рассвело, и солнце ярко раскрасило предгорные пейзажи, а непрерывная скачка, начавшаяся еще прошлым вечером, никак не заканчивалась. Четверка коней трусила по бурой равнине, прижимаясь краю не леса. Хотя тот уродливый бурелом, в который превратила некогда прекрасный сосновый бор недавняя буря, язык не поворачивался назвать этим словом. Бессменная зелень тенистых подножий скалистой стены пестрила желтыми пятнами. Поваленные деревья успели засохнуть, и иголки сменили окрас, но еще не осыпались. Громадные трупы лесных великанов придавали картине предгорного леса оттенок печали, но выглядывающие тут и там из земли тонкие травяные ростки подтверждали. Жизнь, как всегда, победила. Время залечит тяжелые раны, нанесенные здешней природе. Несколько лет? и широкая пустошь превратится в цветущее поле. Век полтора и настырная хвоя подберется лиском к самым скалам. Все восстановится. Только надолго ли? Буря вернется в рождении нового цикла, и пройденный путь повторится опять, откатившись к началу. Снятая с убитого дружинника одежда пришлась яру в пору. Серые шерстяные штаны хорошо продувались, Куртка из мягкой кожи сидела плотно, просторная рубаха приятно щекотала кожу. Не жарко, ни холодно, самое то. Выброшенную в кусты безрукавку, конечно, немного жалко, зато вместо отобранного меча на поясе в ножнах болтается новый, длиннее и толще, чем старенький длинный нож. Вчерашний спаситель, такой же бессмертный, как и сам Яр, выглядел бодро. Не ощущал усталости и мудрейший. Вечных такие нагрузки сломить не могли, а вот их более слабые спутники уже откровенно клевали носами. И если на своих людей Волонгцу было, судя по всему, наплевать, то на плачевное состояние измученных животных внимание обратить пришлось. Как только одна из лошадей споткнулась повторно, командир их маленького отряда дернул поводья, сворачивая налево. Отыскав относительно удобный проход, всадники въехали под сосновые ветви, и двинулись к северу, постепенно удаляясь от пустоши. Лес не давал разогнаться, кони еле-еле шагали. Зато путники сразу же перестали маячить у всех на виду. Вполне проходимая ранее роща сейчас превратилась в настоящую полосу препятствий. То древесный завал на пути, то трещина поперек тропы, не путь, петля на петле. Ехавший первый Волонгец высматривал подходящее место для стоянки, но с такими сейчас было туго. Долгожданный привал приближался, и Яр предвкушал продолжение прерванного вчера разговора. Что ночь, что утро прошли в постоянном движении, и на ходу беглецы обменялись едва ли парой коротких фраз. Мудрейший до сих пор не знал даже имени своего спасителя, не говоря уж о таких мелочах, как маршрут их пути или время, потребное на дорогу хотя, по правде сказать, эти сведения Яра интересовали мало. Гораздо сильнее его волновали события далекого прошлого. Незнакомец сумел подцепить внешне юного старика на крючок, и Яр всю дорогу терзался догадками, что еще он узнает о тех временах, когда были живы родители. Наконец впереди замаячил просвет, и через сотню шагов всадники выбрались на небольшую поляну. Люди спешились. Достали из сумок припасы и приступили к еде. Двое воинов расположились слегка в стороне от нового спутника. Бессмертный же, наоборот, уселся в траву рядом с Ярм и, широко улыбнувшись, протянул мудрейшему «ломоть хлеба». Тот и не думал отказываться. Пусть он пока и не чувствовал голода, а в такой ситуации лучше набить пузо впрок. Кто знает, что будет завтра». Вскоре одолженная у имперцев еда переместилась в желудке, и Волонгец, не дожидаясь вопросов, сам и продолжил прерванный вчера разговор. «Но ну как вам в седле? С непривычки не ломит?» «Нет, терпимо. Бывало и хуже», — бодро ответил, Яр, догнав прочь боль в натертых ногах и отбитом седалище. «Привыкну со временем». «Это верно. Привыкнуть можно практически ко всему. Даже к потере тех, кого любишь». В голосе Вечного слышалось искреннее сочувствие. «Не терзайтесь вы так. Ваш народ не погиб. Мы же давеча все обсудили. Самое страшное позади. От чудовищ удрали. Теперь уж не пропадут. Да и шанс остается, что вы еще свидитесь. «Это как так?» — оживился мудрейший. «Вы позволите увезти племя к вам?» «Про такой вариант я, признаться, не думал», — смутился Волонгец. «Сомневаюсь, что это возможно сейчас, но когда-нибудь кто его знает, как жизнь повернется?» «Но я не об этом. Все проще. Можно вернуться другим человеком. С новым лицом, новым прошлым и чужим именем. Это стандартная практика. Ничего выдающегося мы мастера в этом деле. Уж вы мне, поверьте, личин поменять довелось. Поможем и вам. Но сначала другие дела». Последние слова Вечный произнес с такой интонацией, что Яр сразу понял, важность тех дел велика, и сейчас речь наверняка пойдет о борде. Твари, нахлынувшие в долину из неведомого загорья, в скором времени могли просочиться и в северный мир. Да что там могли? Нашествие не заставит себя долго ждать, не сомневался мудрейший. Как только звероводы обнаружат разлом в кругосветной стене, так сразу же первые щупальцы этого многоликого воинства потянутся к землям империи. По силам ли их сдержать людям монков? Способны ли северяне вообще отразить нападение чудищ? Ответов на эти вопросы Яр не знал и лишь только надеялся, что мужчина, сидящий сейчас перед ним, может многое, в том числе и найти на пришельцев управу. Мудрейший с надеждой смотрел в столь проницательные глаза человека, чей возраст превосходил его собственный вдвое. Сейчас. Сейчас, наконец, он услышит план предстоящей борьбы с иноземными тварями. Каково же было его удивление, когда северянин продолжил совсем иным: ином. Яр, ты хотел бы иметь детей? Вопрос заставил мудрейшего вздрогнуть. «Уверен, что да», — не стал дожидаться ответа Волонгец. «Мы все об этом мечтаем. И мечты эти вполне могут сбыться. Существует возможность снять с нас это проклятие. По крайней мере, я в это верю. По ребенку раз в шесть веков, согласись, слишком мало». Яр молча слушал, стараясь не выдать нахлынувших на него чувств. Ну а тем временем продолжал запутывать его еще больше. «Мы давно бы могли покорить этот мир, заселить его нашими братьями, улучшить, развить, оживить, построить идеальное общество, без насилия, голода, боли и смерти. Справедливое, мудрое, честное, а главное – вечное. Вот в чем наша конечная цель. Как тебе?» Только представь, мир, победивший смерть. Понимаю, звучит чересчур вызывающе. Но мы правда хотим лучшей жизни для всех. В том числе и людей. Мудрейший не знал, что сказать. Прозвучавшие откровения для него были чем-то далеким, непознанным. Новый мир всей своей необъятностью так пока и не влез яру в голову. Рассуждать о каких-то там обществах, судьбах мира и прочем он готов еще не был. Зато важное и понятное слово "дети" моментально заполнило мысли мудрейшего. Яры правда когда-то мечтала о ребенке, но с годами смирился, решив, что отцовство ему недоступно. И теперь перспектива познать это счастье ввела его в ступор. Мудрейший молчал, погрузившись в себя, но ответа никто и не ждал. Не дав собеседнику собрать мысли в кучу, Волонгец продолжил вещать. «Заметь, я перешел на ты. Мы еще не друзья. Для таких вещей времени нужно больше. Но оно у нас есть, и мы станем друзьями. Сейчас я авансом хочу рассказать тебе то, что известно лишь талики избранных. Я прошу мне поверить и в ответ самому говорить откровенно, как с другом. Ты согласен пойти мне навстречу и довериться полностью?» «Мне казалось, вчера я и так вам доверился», — сдержанно отреагировал Яр на тираду Вечного. «Я вас слушаю». «Тебя, Яр, тебя! Хватит выкать!» — замахал руками Волонгец. «Мы же вроде условились». «И, прости, я тебе до сих пор не представился. Мое имя Эркюль Дамаран». «Настоящее имя. Единственное, которое выбрал не я». Вечный на мгновение замолк, вспоминая о чем-то. «Было много других, да и впредь еще будут. Куда же без этого?» Губ Волонгца коснулась улыбка. «Например, здесь в Империи меня знают как Малкольм Зорди. Двадцать лет я ходил под личиной купца, но его время вышло. Теперь это имя придется забыть. Да, но мне уже и не нужно. Купец свою миссию выполнил». Дождался момента, когда путь на юг вновь раскроется. Дальше временно стало вступать в дело мне, сыну Бури, магистру Ордена Мудрости, повелителю королевства Валонг. Произнося последнюю фразу, вечный стремительно преображался. Плечи двинулись в стороны, распрямляясь, подбородок и брови поплыли вверх, грудь поднялась. Краткий миг и на я рассмотрел совершенно другой человек. Грозный, властный, решительный. Вождь, правитель, хозяин, непререкаемый лидер. Но мгновение прошли, вечный выдохнул, мышцы лица расслабились, и северянин опять превратился в того простого симпатичного парня, каким был недавно. «Удивлен?» «Я и правда правитель Волонга. Не король, это роль мне без надобности». Многих слов ты не знаешь, и понимать мою речь тебе сложно, но поверь. Дело, которое меня повлекло сквозь разлом в вашей земле, имеет огромную важность. Я надеялся отыскать твою мать, это правда. Но гораздо сильнее, уж извини за мою прямоту, Ордену нужен кристалл. Сердце яро рванулось в груди, а рука сама собой полезла за пазуху, где когда-то висел на шнурке кулон с звездным камнем. Глаза Дамарана расширились. Вечный даже привстал, видно, вздумав, что сейчас он увидит заветный кристалл. Но ладонь возвратилась пустой. Камня не было. Яр давно перестал постоянно носить драгоценность с собой, опасаясь ее потерять. Магистр расстроенно фыркнул, осознав, что его надежды не сбылись, но вопрос все же задал. — У тебя камня нет? — К сожалению, нет. Он покоится под обломками моего дома на самом юге долины. Яр печально вздохнул. Не успели мы его откопать. Объявилась Орда, и пришлось уходить. Думал, после вернусь, а теперь уже поздно. Путь в долину закрыт, леса кишат тварями. У него никогда даже мыслей не было, что в маленьком блестящем кристалле сокрыта великая ценность. Звездный камень был дорог ему лишь как память. Украшение матери, необычная и красивая безделушка, талисман на удачу не больше. Религиозных взглядов своих соплеменников по отношению к голубому кристаллу Яр не разделял. В колдовство он не верил тем более. И когда новый друг задал этот вопрос, у мудрейшего не возникло и капли сомнений. Он мгновенно решил рассказать все, что знает о камне, не найдя ни малейшего повода, чтобы что-то скрывать. «Там его уже нет». На развалинах мы побывали, — удивил Яровечный. Обшарили погреб два раза, все без толку. Кто-то опередил нас. И твари здесь ни при чем. Трой сразу заметил, что вход аккуратно засыпан камнями. Чудище этого делать не стали бы, оставили бы как есть. — У тебя, случайно, нет мыслей, кто мог туда наведаться? Яр растерялся. Какое-то время он молча сидел, раздумывая над этой загадкой. Наконец, сделав некие выводы, он неуверенно попытался продолжить свои размышления вслух. Про погреб и камень оставшиеся в нем знали только мальчишки, помогавшие разгребать мне завал, больше некому. Кто-то из них и вернулся к развалинам. Но не Трой, он был с вами. Арил, Мина, Валай и Ралат до последнего находились при мне. Зака слопал гигант. Кабана вроде тоже убили чудовища, хотя саму его смерть, как я понял, никто и не видел. А Гаммай? Гаммая изгнали. Он кое-что совершил непотребное. Вот он мог бы. Да вот только с чего бы ему возвращаться туда, где мы впервые встретили чудищ? Да и камень. Зачем он ему? Может, мстить так решил? От обиды рехнулся. «Бывает, конечно, но слишком уж трудно мне в это поверить. Он парень не злой». «Господин, извините, нам слышно, о чем вы толкуете». Рядом с вечными опустился на колено один из воинов. «Можно сказать?» «Говори, Карл», — позволил магистр. «Эти темы для вас не запретны, потому и не гнал». «Я услышал знакомое имя», — объяснил человек свой приход. Помните, в дне пути от развалин мы наткнулись на одного дикаря? Того, что на дереве спал. Я тогда вместе с и Эрмином на разведку ходил. Мальчишка ведь признал того встречного. Гамаем сказал его звать. Дураком еще обозвал или типа того. В общем, имя для наших ушей было странное, потому и запомнил. Молодец, Карл, спасибо, помог. А теперь возвращайся. Как-то слишком поспешно отослал вечный воина обратно. Вы ложитесь спать приказал он вдогонку. «Скоро снова в дорогу, ну а мы тут еще потолкуем». «Так вы что, с ним встречались?» Яр почти перестал удивляться услышанному. Неожиданные открытия сыпались сегодня на него одно за одним. «Как же так получилось, что он вас провел? Трой же знал, что медведи изгнали. По нашим законам изгнанника должно убить, если встретишь». «Тигр с ним говорил?» «Нет». За ним издалека наблюдали. Он ушел, не заметив дозорных, и я повелел не мешать», — объяснил Дамаран. Было видно, что Вечный расстроен. Мудрейший по-своему истолковал эти чувства. Яр не мог и подумать, что эмоции собеседника вызваны неожиданным пониманием, Трой все же смог обмануть их в тот раз. «Мальчишка, лишившийся ушей за вранье, трус, казалось бы, окончательно сломленный», все-таки умудрился единожды извернуться и оставить северян в дураках. Эркюль, безошибочно определявший ложь, сейчас сожалел, что тогда положился на Эрмина и не отправился посмотреть на встреченного охотника лично. «В любом случае, звездный камень уже не вернуть», — сделал утешительный вывод. «Гамай его взял или кто-то еще, теперь не так уж и важно. Возвращаться в долину бессмысленно, концов все равно не найти». «Ты не прав. Шанс отыскать кристалл остается», — не согласился магистр. «Я вернусь за ним. Выслежу этого гамая, прочешу все леса за рекой и, если потребуется, вскрою брюха каждой поганой зверюги, встреченной на пути. Не для того я ждал целый цикл, чтобы сейчас отступить. Этот камень — надежда всего человечества. Нашей расы уж точно. Без него все потуги напрасны. Без кристалла не оживает компас» а без компаса нам не найти места силы. Последнее предложение прозвучало значительно тише, чем вся предыдущая речь. То ли важные сведения, содержавшиеся в этих словах, были запретны для воинов, засыпавших поблизости, то ли вечный хотел так придать фразе значимости, но когда Дамаран снизил голос до шепота, Яр почувствовал страх. Упоминание некого таинственного места силы получилось каким-то зловещим. На мудрейшего словно повеяло холодом. Что-то древнее и пугающее почудилось яру в словах собеседника. «Но, конечно, я вернусь не один», — продолжал уже громче магистр. «Мы пойдем целой армией. Твари будут не рады, что вообще пролезли за горы. Отвоюем твою долину, не сомневайся. Только это все позже. Сначала нам нужно прорваться в валонг». Яр, ты ведь не откажешься нам помочь в этих поисках? И людей твоих часть привлечем заодно. Я не очень-то верю в успех твоих замыслов. Яр не мог и представить, как в огромной долине отыскать вещь размером с мизинец. Но пойду вместе с вами, когда наступит пора. Только я бы хотел все же знать, что вы ищете. Что это за место такое и как оно связано с нашим проклятием? Я никак не пойму, от чего звездный камень так важен. Разъясни, сделай, милость, а то я совсем запутался. Есть предмет, указывающий путь. Мы зовем его Компас, — пустился в разъяснение Вечный. Но без силы кристалла он мертв и оживает лишь в бурю. Следующий ждать слишком долго, да и не хватит недели на поиски. Так что как ни крути, а все упирается в камень, «Большего, извини, я пока рассказать тебе не могу. Многих подробностей даже мои люди не знают. Это тайна не только моя. Постарайся понять». Глаза магистра смотрели с надеждой, а интонации голоса уговаривали. «Мой язык связан клятвой, но уверен, в свое время ты все узнаешь. Советы Верховной должны дать добро, а пока потерпи». «Хорошо?» легко согласился яр позже так позже меня если честно больше волнует орда раз в твоих планах очистить долину от этой напасти можешь мне дальше вообще ничего не рассказывать я и так на твоей стороне и во всем поддержу вот и славно у тебя верный взгляд на проблему улыбнулся иркюль враги у нас общие и конечная цель совпадает давай-ка теперь немного вздремнем скоро снова в седло С возобновления пути прошло всего ничего, а первая неприятность уже свалилась на отряд беглецов. Вернее, свалилась лошадь, чья нога угодила в маленькую неприметную трещину. Магистр успел ловко выпрыгнуть из седла, избежав возможных увечий, а вот животное пострадало серьезно. Перелом конечности, к удивлению Яра, послужил поводом преждевременной смерти коня. Лошадь добили без долгих раздумий и сожалений также стремительно принял вечное и другое решение. Один из волонгцев, имя которого таки осталось Яру неведомо, по приказу Эркюля покинул седло, и конь поменял седока. Солдат же получил горсть медиков и напутствие. «Отправляйся по нашим следам прямо в Шелгард», — приказал магистр. «Там найдешь дом Гилфорда Дейна. Это наш человек, он поможет деньгами. Купишь лошадь и возвращайся домой. По прибытии в Вольбург дашь о себе знать». Воин кивнул, и, уменьшившийся на четверть отряд, двинулся дальше. Лес закончился только перед самым закатом. Дальше к горизонту уходили просторы луговкой где рассеченные редкими рощами. В паре миль на восток начинались возделанные поля, а сразу за ними в полумраке тонула небольшая деревня на полсотни дворов. Туда и направили своих скакунов трое путников. Последние несколько мелких монет с трудом, но открыли ворота амбара. Люди расположились на свежем, еще не слежавшемся сене, нежесть в царящих вокруг полевых ароматах. Эту ночь предстояло провести в тепле и под крышей. К тому же в цену ночлега вошел и ужин. Карл хорошо сторговался. Так что легли на сытый желудок и впервые за долгое время по-настоящему выспались. Утро путники встретили в приподнятом настроении. Солнце весело серебрило росу на траве вдоль дороги, вокруг стрекотали кузнечики, над головой в безоблачных небесах пели птицы, с окрестных полей ветерок гнал душистые запахи спелой пшеницы. Ехалось легко и приятно. День обещал быть жарким, так что время не тратили, и большую часть расстояния отделявшего деревушку от города проскакали еще до обеда. После привала немного промчались галопом, дальше двигались рысью, Но ну, а в сумерках две-три последние мили таки вовсе проехали шагом. Шелгард встретил гостей распахнутыми настежь воротами. Было видно, что город чудовищно древний, и расцвет его давно миновал. Крепостная стена обветшала и обвалилась местами, но чинить отживший свой рудимент никто не спешил. Война Лизия уже сотни лет как не знала. С чего им тут быть? Здесь, в подбрюшье империи, нападений и тем более долгих осад не страшились. От ближайших соседей, того же Волонга, городки местной знати отделяло несчетное множество миль. Впору стены и вовсе разрушить и пустить камень в дело. Впрочем, этим уже занимались. Кое-где по краям укрепления беззастенчиво зияло щербатыми дырами на месте отколотых блоков. А вот узкие улицы были в полном порядке. Разгильдяйство оборона ограничилось только стеной. Невысокие домики уходили рядами к единственной площади, у которой вздымались к вечернему небу пять храмовых башен и темнело массивное здание цитадели. Мастерские, трактиры и лавки не сказать, чтобы блистали налетом помпезности, но в неброской отделке фасадов элементы достатка просматривались. Ровная однотонная штукатурка, резные деревянные ставни на окнах, кованые витиеватые ручки дверей. Откровенных лачуг не найти — только изредка попадались простые постройки из сруба. Лишь в единственном месте путники натолкнулись на свежий, уродливый шрам. Аккуратность квартала нарушала корявая трещина. Неширокая, в пару ладоней, эта щель пролегла поперек тихой улочки, на которую Доморан завернул свой отряд. И если проезжая часть кое-как, но была восстановлена, то добротный в двух уровнях дом, промелькнувший по правую руку от путников, однозначно готовился к сносу. Что поделаешь? Жертва недавней стихии. Буря уже отгремела, но следы ее мощи в окрестностях горни сотрутся еще много лет. Ночь окончательно утопила Шелгард во мраке, когда трое всадников спешились у неприметных ворот. Первый этаж небогатого дома занимала какая-то лавка, на втором, видно, жили. Из окна пробивался на улицу отблеск свечи, Яр, всю дорогу удивленно глазевший на бесконечные чудеса северян, даже вздрогнул от неожиданности, когда во дворе зазвенел колокольчик. Дамаран дернул шнур еще раз, и секунд через десять за воротами послышались чьи-то шаги. Загремела щеколда, в приоткрывшихся створках показалась седовласая голова. «Чего надо?» — послышалось вместо приветствия. «Хозяин дома?» — в вопросе Аркюля читался приказ. «Нет его. А кто спрашивает?» Все так же ворчливо продолжил старик. «Деловые партнеры. Хозяйка-то здесь?» «Здесь. Пока», — загадочно прозвучало в ответ. «Так зови, чего ждешь», — начал раздражаться магистр. Седовласая голова снова скрылась за створками, ворота закрылись, было слышно, как старец поплелся обратно бурча поднос ругательства. Затем дверь ведущая в дом тихо скрипнула. Две минуты спустя этот звук повторился. Хозяйка спустилась во двор, и гостей наконец-то впустили. «Здравствуй, Лиза!» Первым поздоровался Дамаран. «Здравствуй, малкальм С грустью в голосе ответила женщина. «Эх, не вовремя ты приехал. Ну, пойдемте уж, в доме поговорим». «Хорошо. Карл, займись лошадьми!» Повелел Вечный, направляясь к двери за хозяйкой. «А мне с вами или здесь подождать?» Смутился мудрейший, не зная, что ему делать. «Да, пожалуй, пойдем», — усомнившись на миг, пригласил Дамаран. «Познакомьтесь, Элиза Дейн, жена моего давнего друга. Чудесная женщина». Магистр тепло улыбнулся хозяйке. «А это... Яр, он... Он тоже мой друг» ну прошу вас иркюль вежливо распахнул перед женщиной дверь и все трое вошли в полумрак небольшая прихожая умещала в себе только дверь уводящую в лавку и широкую лестницу по которой они и поднялись на верхний этаж здесь у Дейнов располагалась гостиная обтянутый кожей диван пара кресел большой круглый стол стулья шторы обстановка не поражала богатством но уют достигался обилием разнообразных картин Невысокое пламя свечи не справлялось с просторами зала, и Элиза зажгла еще парочку. Сразу стало светлей и как будто спокойней. — Ну, рассказывай. Куда подевался мой друг? — сходу начал расспрос Эркюль. — Что случилось? — Забрали его. Сам имперский советник на днях заявился с солдатами. — Почему? Что он сделал? Тревога, звучавшая в голосе Вечного, разлилась по комнате. «Да в том-то и дело, что ничего», — начала заводиться Элиза. «Обвиняют в измене. Говорят, что шпион. Но я-то ведь знаю, что все это бред. За кем тут шпионить-то в нашей дыре? За крестьянами? С каких это пор Шелгард стал интересен царицам?» «За домом следят?» — оборвал вечный пылкую речь. «Не знаю». «Так это все ты?» — неожиданно озарила Элизу. «Бог мой, Ярос!» Как я была слепа, значит, волонка, не сария. Так закончили болтовню. Сдуло, как ветром, недавнее дружелюбие. У нас мало времени. Скоро заявятся гости. Магистр резко задернул приоткрытую штору. Мне нужны деньги. Давай все, что есть, и быстрее. Ах ты, паскуда! Женщина начала пятиться в сторону лестницы. Деньги ему. Не дождешься. Стой, дура! «Куда ты собралась?» Дамаран ухватил Лизу за руку. «Помогите убива!» Крик оборвался, когда ладонь Вечного закрыла женщине рот. Элиза пыталась бороться, но Эркюль держал крепко. Яр растерялся, не понимая, что сейчас происходит, и глупо топтался на месте. Внизу звякнул меч, кто-то охнул. В дом ворвались, каблуки застучали по лестнице. Магистр пихнул Лизу в сторону и выхватил из ножен клинок. Господин нас предали!» — в комнату влетел Карл. «Одному удалось уйти, нужно бежать!» а -а -а! во все горло завыла Элиза, на мгновение получив свободу. Все происходило так быстро, что мудрейший просто не успевал реагировать на события, летевшие перед глазами с бешеной скоростью. Вот на крик перепуганной женщины оборачивается магистр. В равнодушных холодных глазах гнева нет, но клинок серой молнии мчится к намеченной цели. Горло Лизы раскрылось. Черная при плохом освещении кровь брызжет в разные стороны. Крик обрывается, сменяясь трагическим бульканьем, тело медленно падает на пол. «Все, ищем деньги! У нас три минуты, не больше!» Эркюль первым бросился к двери в соседнюю комнату. Карл стремительно ломанулся в другую. Яр, потрясенный, оставался стоять, где стоял. «Есть, уходим!» Дамаран появился в гостиной. В левой руке бархатистый мешочек с деньгами правая прижимает к груди необъятную кипу тряпья. Через миг воротился и Карл, на без всякой добычи. «Поджигай, отвлечем их!» Вечный бросился к свечке, и спустя миг голодное пламя с радостью накинулось на хозяйские простыни. Второй волонгец тут же занялся шторами Полминуты и зал полыхал. Яро дернули за руку. Лестница, дверь, во дворе наконец-то прохлада, конюшня, скрюченный труп старика. «Почему?» Мудрейший смотрел на кровавую лужу, а перед глазами вставал поселок Орлов. «Он нас выдал!» пояснил Карл, забираясь в седло. «Я про женщину!» Яр повернулся к магистру. «Неужели нельзя было просто связать?» «К сожалению, нет. Я не мог рисковать!» жестко отрезал Иркюль. «Залезай на коня, все вопросы потом!» Яр вздохнул и полез ногой в стремя. Соседи еще не встревожились. На улице до сих пор продолжала висеть тишина. Для побега настал идеальный момент. Вскоре пламя пожара прорвется наружу и квартал оживет. Но пока путь свободен. А главное, не видно солдат. У открытых ворот Дамаран задержался и быстро проговорил, глядя Яру в глаза. — Я обещал многому тебя научить. Так вот запомни первый урок. Цель... «Оправдывает средства. Всегда. Никаких «но» и никаких «если». Не позволяй предрассудкам тебе помешать. Голова должна быть холодной. Ты же все-таки вечный». Пауза дала мысли окрепнуть. «Ладно, тронулись. Пора выбираться из города». Поводья синхронно хлестнули коней, и трое всадников устремились в темноту переулка.